Глава 24. Тронный зал во дворце короля Лирума. Опять вы опять оболажались. По залу разносился крик разъярённого старика. Вот старинная ваза, стоявшая на пьедестале, попадается под руку уже далеко не молодому мужчине и через мгновение летит в другой конец комнаты, разлетаясь на мелкие осколки от удара. Несмотря на кажущуюся хрупкость Старик оказался довольно силен, и его ярость все никак не хотела утихать. «Но, ваше величество!» Получив кинутой тарелкой в лоб, но даже не поморщившись, ответил ему склонившийся мужчина неопределенного возраста. «Вы же знаете, мы обнаружили виновника. Вы, тот успел убить себя до того, как мы успели его поймать». «Не неси чушь!» Иначе я не посмотрю, что ты уже давно служишь мне и просто прикажу повесить!» В склонившегося мужчину полетел подвернувшийся под руку графин, расплескивая дорогое алое вино вокруг. «Ты думаешь, я идиот? И не понимаешь, что вы просто нашли виноватого, дабы успокоить меня?» «Простите меня, господин!» Склонился еще ниже мужчина, скрывая удивленное выражение лица. «Такого больше не повторится!» Вы уж в этом я уверен. Иначе ты и вся твоя семья будете развешены прямо на крепостной стене в назидание остальным. А у меня появится новый, более честный и расторопный подчинённый. Тебе очень повезло. Сейчас просто не время для подобных перестановок. Да и лучше тебя, пока никого нет. Поморщился король. Ты обязан выяснить Кто замешан в убийстве моего сына? Причем не только исполнитель, но и заказчик. Все их семьи вплоть до седьмого колена должны быть вырезаны. Смерть наследного принца нельзя прощать. Неважно, каким он был, в первую очередь это был мой сын. Ты слышишь? Мой единственный сын. Господин. Слуга осторожно поднял взгляд на своего короля. А что, если это сделал все же герцог Роули? Вы ведь предполагали такую возможность? Мы могли бы отправить войска, чтобы достать его во дворце и допросить. Нет. Всё же это не может быть он. Я всё обдумал, отбросил данный вариант. С какой стороны ни посмотри, для него это просто невыгодно, только не в тот момент. Задумчиво покачал головой правитель. Да и терять сейчас войска на штурме замка короля не лучшая идея. Я в гневе, но разума ещё не потерял. Так, может, стоит вновь приблизить его к дворцу? Люди Руля нам бы сильно помогли в поисках, и не только. Наши люди слишком нагружены. Нет, практически прорычал король. Даже если всё так, то нельзя подпускать этого хитрого лиса к двору. У него больше не осталось причин для подчинения. Вы уж во что что, а в его верность я точно не поверю. Не дастши однажды предаст вновь. Но всем нужно золото, даже Герцику. Нужно? кивнул себе поднос король. Вот только для Роуля проще забрать его с моего трупа, воспользовавшись приближением к двору. Нет, верую ему больше нет, даже пообеща я ему королевство после своей смерти. Он лишь постарается ускорить эту самую смерть. тогда Бордов противовес ему? Хм. Нет. Он до сих пор не простил уничтожение Хэллов. И он далеко не дурак, понимает, что Роули сам бы на такой шаг не решился. Эти лисы, может, и не так хитры, предпочитая действовать более прямолинейно, несмотря на свой герб. Но и от них всегда стоит ждать подставы. Слишком уж они мстительные. Особенно, когда дело касается их семьи. Жалкий старый дурак. Он бы не понял, что по-другому было никак. Нужно было полностью истребить всех элов, как любой намек на их возрождение. Теперь придется разбираться с Бордо. Я об этом уже позаботился. Но как же мне не достает не только верных, но и сильных людей. Приходится действовать более скрытно. Успокоившись, властитель королевства вернулся к своему трону. Ты же говорил о странных шевелениях на их землях. Всё серьёзно? Да, господин. Их войско начало набирать силу. Происходит новый набор. Да и ветераны встали в строй. Это не спроста. Я бы удивился не случись подобного. Это началось ещё с нападения демонов. А когда мой сын Раздражённо покачал он головой. Всё только усилилось. Они боятся меня и правильно делают. Хотя демонов они всё же страшатся больше. Сейчас все их опасаются. Всех наёмников разобрали, не скупясь на цену, лишь бы сберечь свои несчастные жизни. Мы пытались перекупить их, но вы же знаете. И ещё Ниш исклонил голову подчиненной. да да их якобы кодекс чести если наняли то не предадут и прочее а по факту просто вынуждены это делать иначе их отряд больше никто и никогда не наймёт никому не нужны предатели сидя на своём троне король взял состоящего рядом с столика бокал с вином и направил его на ближайший огонь разглядывая содержимое их можно было бы перекупить за определённую сумму Но даже я не готов столько тратить, тем более ради наёмников. Их бы всех разогнать. Но ж больно прилично они приносят налогов в казну. Да если не будут платить мне, значит, будут платить и ному. Вы как всегда правы, ваше величество. Разумеется, иначе и быть не может. Гордо вскинул голову старик. Я всё же король. Но как докладывают мои люди, подобное также происходит в Ротгардане. Они скупили очень много наёмников. Как бы это ни стало опасностью для нас. Неудивительно. Насколько я слышал, их Герцк сам раньше был наёмником. Тянется к себе подобным. Торгаж, да ещё и грязный наёмник. Какое-то вратительное сочетание. И обе его части жаждут лишь денег любой ценой. Да, он опасается, что мы решим воспользоваться возможностью и пощепать их. Вот и набирает как можно больше войск. Хахкнул он и залпом осушил бокал. А я бы и воспользовался. Уже больно много ширка набрала эта золотая курица. Вот только как же не вовремя. У нас своих проблем сейчас хватает, чтобы отвлекаться на них. Забудь. Будет ещё время. Пусть нарастают побольше запасы, дабы добыча была крупнее. Как скажете, господин? Кивнул мужчина, принимая указание своего короля. Сосредоточься на поиске убийцы моего сына. Сейчас это в приоритете. И не подводи меня вновь. Строго посмотрел король на своего подчинённого. А теперь иди. Мне нужно немного отдохнуть от этих неприятных мыслей. Ты меня утомил. Как скажете, Ваше Величество. Спиной вперед тут же удалился мужчина. Король же в это время разглядывал бокал в своей руке, решая разбить его, а закрывшуюся дверь или не стоит. Замок рода Роули, комната Алисии. Девушка сидела у окна, наблюдая за заходящим солнцем. Уже привычные ей алые лучи освещали всю комнату, полностью окрашивая в свой цвет. Да, она любила любоваться на закат с самых малых лет. Именно тогда, в детстве, она ценила всю его красоту, хоть поначалу он её немного пугал. Уж больно этот свет, озаряющий комнату, был похож на цвет свежей крови. Да, она не любила кровь, хоть с возрастом видеть её приходилось всё чаще. Но этот закат, он дарил ей умиротворение, и именно оно ей сейчас и нужно было. Произошло невероятное. Её друг, её однокурсник, человек, с которым она провела бок о бок несколько лет, оказался не тем, кем казался. Он пришёл в её дом, лишил её отца магии, мог убить его в любой момент, но не стал это делать. Но что куда хуже, он был в своём праве. Да, месть за семью священна. Даже если ты не любил своих родственников, отомстить за них ты обязан. Среди магических родов не могло быть по-другому. Ведь если можно безнаказанно убить одного, то и с другими можно сделать то же самое. И именно страх мести сдерживал многих. Да, всегда могут быть объективные причины. Война, оскорбление с его стороны или все та же месть. Не будь их, и весь мир потонул бы в крови от нескончаемой мести. Но в данном случае у Криса было право. Её отец убил его родителей и весь его род. Такое не прощают. И он не простил. Лишение магии. Да, это куда хуже смерти. Лишь от одной мысли о подобном девушка передёргивала от страха. Крис Дарк, нелюбимый теневик, которого она смогла немного расшевелить, став его другом, оказался Кристианом Хелом, наследником рода Хэл и его вассалов. Вернее, не совсем вассалов. Ведь отец ей всё рассказал. И этот род был королевским, более того, именно они помогли появиться роду Роули. Это именно Роули были вассалами Хелов. Её отец предал их. В голове Алисии это просто не укладывалось. Как можно было пойти на подобное, пожертвовать честью рода? ради власти. Нет, это безумие. Ее отец просто сошел с ума. Неважно, как бы высоко он поднялся, подобное не забывается. И когда они встретятся с предками в загробной жизни, их не простят. Да, отец явно хотел взять всю вину на себя, ничего ей не рассказывая. Но правда, рано или поздно, все равно всплыла бы. А ведь судьба могла сложиться совсем по-иному. Не поедет она учиться в магическую академию Лороза, не будь той злосчастной дуэли, и она бы его даже не заметила, не решая она потом подружиться с Крисом. Слишком много условностей, которые могли привести ее к несчастливой концовке. Кто знает, как бы он поступил, не будь Алисия его другом. Они долго говорили с отцом после случившегося. Особенно много он расспрашивал ее об учебе в академии и конкретно о Крисе, каков он, Как себя вёл и многое другое. Смешно. Но ещё пару лет назад она мечтала о том, чтобы поговорить с отцом о своей учёбе. Но этого не было. Ему было неинтересно. Сейчас же всё изменилось. А ведь отец даже спросил, не было ли у них чего-то. Узнав, что нет, даже горчился, хоть и старался не показывать виду. Вот только она отлично знала своего отца. Не успел он забыть об одной своей попытке выдать её саму ж, как тут же начал думать о новой. И на ком? На человеке, что ли, что лишил его магии? Хотя, может, не совсем он, а богиня. Но сути дела это не меняет. Крис отличный парень, её друг, но муж? Примелькнула странная мысль в её голове. Нет, об этом она не хотела даже думать. Да, она видела его настоящее лицо. Красавчик, что будь менее скрытным, мог бы разбить кучу девичьих сердец. Но её сердечко осталось им не тронутым. Он был для неё скорее как брат, а брата точно не рассматривают как вариант для замужества. Хотя стоит признать правду себе самой. В самом начале их знакомства такие мысли всё же пробегали в её голове и со временем затихли, не собираясь просыпаться вновь. Увы, Ее сердце уже было занято, не оставляя места ни для кого иного. Девушка незаметно притронулась к своим губам и слегка улыбнулась. Об это ее таяние не знал никто. Крис, старый друг, еще и спас ее от нежеланного замужества, а ведь она практически смирилась, что придется выйти за это ничтожество, единственным достоинством которого было происхождение. Не о таком мужа она мечтала, Вскоре ее жизнь грозила превратиться в ад, но ничего этого не случилось. Благодаря ему, ее спасителю, и в то же время кровному врагу. Вот только о последнем она старалась даже не думать. Но на этом шокирующие события не заканчивались. Отец согласился передать свой титул ей. Ей! Да еще и так рано! Она ведь совсем не готова становиться герцогиней, но иного выбора просто нет. И понятно почему. Крис доверяет ей, а вот ее отцу — не очень. Да и не может быть герцогом человек без магии. Пока это удается скрывать, но вечно обманывать всех просто не выйдет. Такое не скроешь, а сидеть заперти вечно не получится. Ее отцу не сохранить титул, как бы он того не хотел. За один единственный день она узнала столько секретов, что голова начинала закипать. Такое-то просто услышать трудно, не то что понять и принять. А ведь сколько ещё есть нераскрытых тайн, что ждут своего часа. Именно поэтому она сейчас и сидела у окна, пытаясь выкинуть из головы ненужные мысли. Вот только получалось это у неё очень плохо. Кто же ты такой на самом деле, Крис Дарк? тихо прошептала она, не отрывая взгляд от теней, что струились по земле. Замок Родороули в кабинете главы некогда один из влиятельнейших людей королевства сейчас сидел на кресле. На столике перед ним стояла одна единственная бутыль. Это был одно из самых ценнейших его сокровищ вино 553-летней выдержки. Оно хранилось в специальной зачарованной шкатулке при открытии которой все зачарования спадали. Даже для магов это был приличный срок. Более того, эта бутыль была заготовлена лично одним из его предков, главой рода, что правил в то время. Он смотрел на шкатулку и размышлял, что же было в голове у его предка? Сотни лет они верно служили роду Хэл. Но вот нашёлся тот, кто нарушил данную традицию, захотев возвысить свой род. За что и поплатился? Да ещё чем? Своей магией. Хуже было бы только, если бы лишился магии весь его род. А ведь Хелл наверняка мог и это сотворить. Зря он не слушал своего деда, когда тот рассказывал о былых деяниях теневых королей. Они ведь умели не только вознаграждать своих слуг, но и сурово карать врагов. И сейчас именно он стал одним из таких врагов. А ведь во всем этом виноват не он, ну или далеко не только он. Роберт Хэлл сыграл немаленькую роль в данном действии. Слишком уж был мягкотел. Нет. Артур не мог даже представить себе такого господина. Он был не готов ему подчиняться. Править должен лишь сильнейший. И это было далеко не единственная причина. То, что у него по сути украли невесту, было не менее важной причиной. Герцогу казалось, что со временем Хэллы растеряли всю свою силу, причём по собственной вине. И неважно, что они древнейший магический род этого мира, все рано или поздно подходит к концу. Но оказалось, что Хэлла отнюдь не выродились. Просто по своей привычке слишком тщательно скрывали это ото всех. И этот молодой парень — отличное тому доказательство. Решив что-то для себя, герцог одним движением вынул пробку из бутылки и, налив вино в бокал, тут же пригубил его. «Да...» но того стоит. Печально улыбнулся он, наблюдая за игрой огней на стенках бокала. А вот мой риск не стоил того. Лишиться магии. Невозможно передать это ощущение, будто разом тебе отбили руки и ноги. Нет, всё куда хуже. Были мысли о том, чтобы закончить это мучение раз и навсегда, но он гнал их далеко от себя. Нет, сейчас не время. Я нужен дочери. Она ещё слишком неопытна. Пусть не своей магией, но своими знаниями, я обязан ей помочь. А уж потом, тихо шептал Герцог себе под нос. А ведь про то, что Хелла потомки богини смерти, он слышал, и не раз. Вот только никогда не придавал этому значения. Мало ли какие слухи ходят, Да и будь это так, то боги всё равно обычно не вмешиваются в дела смертных. Как же он ошибался, думая так. Богиня нашла способ, как помочь своему потомку. Иначе тот маленький мальчик просто не смог бы сбежать, и тем более выжить. И вот сейчас, когда этот мальчик подрос, наступило время мести. И богиня наказала разгневавшего её человека. Да, боги умеют ждать. Были у него мысли о том, что стоит отомстить за нанесенное унижение. Их просто не могло не быть. Вот только чем больше он о них думал, тем сильнее понимал, что это бесполезно. С его смертью ничего не изменится. Магию он все равно не вернет. А вот обозлить богиню может. Нет, еще одного ее гнева Рот Роули не переживет. Риск и сиюминутная радость не стоят того. к счастью или к сожалению, его дочь оказалась знакома с Хелом. Кто бы мог подумать, они учились вместе. Возможно, именно это спасло её жизнь. А может, и его тоже. На месте молодого мага теней Герцк был уничтожил весь род человека, что посмел покуситься на его семью. Но случилось то, что случилось. Теперь из-за его ошибок их ждёт война. Вот только будет эта война на стороне победителей или проигравших, покажет только время. Что-то в глубине души ему подсказывает, что в этот раз они будут на стороне победителей. Теневой король Вной готов зайти на свой престол, и горе тем, кто встанет у него на пути.